«Такая милая деваха, но здесь все к нам что надо относятся. Я тут ни разу ни за выпивку, ни за еду не заплатила. А знаменитости киш шат. кишат Мы с Уэлли пошли пообедать в бурый котелок, попросили счет, а официант говорит. Вон те двое джентльменов в углу, обо всем уже позаботились». Мы глянули, а там мистер Боб Хоуп и мистер Бинг Кросби. И тогда Боб Хоу подходит к нам, дарит два билета на свою радиопрограмму и приглашает на ужин после передачи к себе в дом на озере Тулока. Все по высшему разряду. Жена и дети его там были, а еще Марта Рей. А после ужина в дверь позвонили, и мы с Уилли, клянусь, чуть не померли на месте. Пришли Эдгард Берген с Чарли Маккарти. И старина Чарли сказал, я слыхал, тут красавица-летчица в гостях.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 Билли, перечитала я письмо, фу, ну я даю, как детел, долблю и долблю про Голливуд. Как подумаю о девчонках убитых, так прям стыдно, что я до сих пор жива, и так мне хорошо. Но я не знаю, что тут поделать, и скучаю по ним, как полоумная.